Марсик был не согласен. «Ой, ну ладно, ладно!» Фамильяр закатил глаза. «Так какая белка между вами пробежала, Вика?» «Филь, я что-то не очень понимаю, о чем ты!» Приподняла я брови. «Вроде никакая, мы не в ссоре!» «Это я вижу! Только ты мне тогда объясни!» Что между вами произошло, и почему наш смазливый блондинчик сам на себя не похож? Не улыбается почти, молчит все время, следует за тобой, как непрекаянный, и не сводит с тебя глаз. Так это его работа — следовать за мной молчаливой тенью и не сводить с меня глаз. Он мне сразу так и сказал, что он должен быть все время рядом, незаметным и привычным. «Вика, прекрати!» — укоризненно протянул кот. «Он раньше следовал за тобой, но при этом не смотрел на тебя так, словно...» «Ну, короче, так». «Да как так?» «Не знаю, словно ждет чего-то». Не тот от тебя, не тот от себя, Не то спросить что-то хочет и не решается. Ты что, не видишь? Он же всё время на тебя смотрит, Когда ты не видишь. А только ты начинаешь Поворачивать голову в его сторону, Сразу отводит глаза и ведет себя «Не так, как до поездки!» «А как?» «А вот не так!» «Раньше он вел себя легко, непринужденно и весело, а сейчас как-то натянуто, и хотя следует за тобой, но пытается держать небольшую дистанцию и не прикасаться к тебе». «Да?» – озадачилась я. Слова Фили меня удивили. Что-то я всего этого и не замечала. Ну, молчит Эрлиф и молчит. Мало ли, мешать не хочет или сказать нечего. Собственно, мне и некогда было наблюдать за ним. Он вроде как на работе, телохранитель же, а я своими делами занималась весь день. «Филь, даже не знаю, что и предположить. Мы, конечно, поссорились разочек, но потом помирились». Вот и рассказывай своему маленькому, но мудрому фамильяру, что у вас там произошло. А то я начинаю подозревать, что наш красавчик в тебя втюрился и сам в шоке от этого. «Филь, он без памяти влюблен в свою невесту!» — улыбнулась я коту. а практически поголовно, за редкими исключениями однолюбы. И Эролиф, и князь мне об этом говорили. Значит, мы плохо влияем на этого конкретного лирыла, а точнее ты плохо влияешь. Или же он извращенец, раз умудрился, будучи лирылом, втюриться в еще одну девушку? «Филя!» — рассмеялась я. «Ты как скажешь! Хорошо, что в тебя не слышит, а то ты напридумывал про него бог знает что, да еще и извращенцем обозвал, да и меня заодно обвинил в том, что я плохо на него влияю». «Рассказывай!» И я стала по порядку рассказывать все, что произошло за эти дни, и то, что не касалось Лиррелла, и про нашу глупую историю в таверне с недопоцелуем, и о своем смущении, и про Виконта, и про ссору с Эрливом, и про слова Эйларда о ревности, подслушанные мной. В общем, все-все-все». «Ага!» – кивнул Филя с глубокомысленным видом. «И ты еще будешь уверять меня, что между вами ничего не произошло?» Филь, Я помедлила, пытаясь собраться с мыслями. А ведь действительно ничего не произошло. поцелуй это не было, мимолетное касание. Я даже не почувствовала прикосновения его губ, а отреагировала таким образом, потому что эта девица грохнула тарелками перед нашим носом. И я как-то от неожиданности переполошилась. Да мы в школе, играя в бутылочку, целовались по-настоящему. И это не мешало нам потом... тусить в одной компании и не париться на эту тему. «Вик, ну что ты, как маленькая? Что там в школе-то было? Ты в зеркало смотрелась? Ты реакцию мужчин на себя видишь?» Кот вздохнул совсем как человек. «Ты ведь красивая такая, что дух захватывает. Не этой, Идеальной и приторно эльфийской красотой, Или как принцессочка какая, Правильная, изнеженная и томная, С белокурыми локонами И голубыми кукольными глазками. Ты очень яркая, живая, необычная, От тебя идет такое, хм, очарование, Да, я бы сам в тебя влюбился, если бы был мужчиной-человеком. Ну или эльфом, лиролом, неважно, короче. Неужели ты не замечаешь, с каким восхищением наши демоны и даже домовые на тебя смотрят? Это только Назур, кроме Лекси, ничего и никого не видит. а солдатики королевские да не краснеют как девицы когда с тобой разговаривают а ты всю сама по себе и ничего этого в упор не видишь филичка от такого количества комплиментов от собственного кота я даже покраснела тем более что я хоть и действительно по земным меркам весьма привлекательная девушка Тут уж грех жаловаться, мама с папой внешностью меня не обделили, но все же вот прямо красавицей такой, как расписал Филя, я себя не считала. «Вот тебе и Филя!» – муркнул кот. «Кто же тебе все это скажет, кроме меня?» «Подруг у тебя нет, Марсин говорить не умеет, а блондинчик наш...» Попробуй тут устоять, когда постоянно рядом с тобой крутиться приходится. Да уж, не знаю, Филь, как-то неожиданно все, что ты сейчас сказал. Мне Эрлиф нравится. До нашей этой глупой ссоры с ним было очень легко и приятно общаться. Я даже забыла, что он из другого мира, что он княжеский племянник и вроде как наемный работник при мне. Воспринимала его как обычного земного парня, с которым можно легко общаться, дурачиться и не заморачиваться с этикетами, титулами и прочей мишурой. А видишь как, он-то этого не забывал и быстро поставил меня на место, напомнив, что он аристократ. Я сейчас уже и боюсь с ним вести себя по-прежнему. Это ведь только титул у меня громкий, а на самом-то деле, как была я плебейкой, так пока и осталась. Не могу же я за пару месяцев бац и полностью поменяться, вот и не лезу к нему больше ни с разговорами, ни с баловством. У него невеста тоже поди княжна какая или герцогиня с идеальными манерами и аристократка в 150-м поколении. А после того, как мы чуть не поцеловались, так вообще стараюсь лишний раз о себе не напоминать. Еще не хватало, чтобы я увела парня у какой-то девушки, при том, что у меня самой есть Ив, солдатики и демоны. Знаешь, Филь, это, наверное, просто моя фейская сущность усиливается, потому как я хоть и симпатичная девушка, но не королева красоты. Не знаю, не знаю, но что-то с нашим белобрысым красавчиком явно происходит. И виновата в этом. «Именно ты!» Остаток вечера я под давлением Фили обставила свою спальню и комнату, смежную с покоями Эрлиева. Промучившись с картинками, я остановилась на той же цветовой гамме, что была у меня ранее. Белый, нежно-бирюзовый и серебристые оттенки. Кровать с точно таким же прозрачным белым балдахином, спускающимся с карниза на потолке. белоснежные шкуры на полу у кровати и белый толстый ковер с абстрактными линиями по краю, большое напольное зеркало в ажурной бело-серебряной раме, люстра и бра из сверкающего хрусталя, отражающие свет гранями сосулек, белая мебель с серебристыми ручками, мягкая мебель в перемешку, белая с бирюзовыми подушками и бирюзовая с белыми. поразмыслив окно сделав его от пола до потолка, и теперь сквозь него был полностью виден балкон и стоящие там два креслица и столик. Не комната, а девичья мечта получилась. И, не мудрствуя, в той же цветовой гамме обставила смежную комнатку, превратив ее в камерную гостиную. Те же цвета, только чуть поменьше белого, да несколько ярких цветных пятен в оранжевых тонах. осталась не обставленной только комната рядом с кабинетом, но я пока не знала для чего она мне нужна и во что ее превратить.